Глава 28 После ужина Леони не спалось, хоть уложи и манила чистотой и мягкостью, но она точно знала, что стоит коснуться головы подушки, как сразу же провалиться в сон и до самого утра. А впечатлений было столько и таких новых, что хотелось все их обдумать хоть немного, и желательно в одиночестве. Дождавшись, когда мать с отцом удалятся в спальню, Лея тихонько выскользнула из дома. Вечер был теплый, а на небе уже зажглись звезды, и месяц сиял прямо над головой. Далеко ли я не пошла, решила посидеть на крылечке, полюбоваться ночным небом и послушать пение одинокой птички, которая просыпалась тогда, когда все ее братья и сестры отправлялись на ночлег. Не такая как все. Прямо какой ли она себя сейчас ощущала? Она не просто беглянка, скрывающаяся от королевской власти но еще и сестра ведьмы, преследуемая инквизицией. Как там на Жива ли, свободно ли? Каково ей одной скитаться и прятаться? Лиана даже представить себе такого не могла и всей душой сочувствовала сестренке, с которой и близки-то они никогда особо не были. А Крей? Где он сейчас? Чем занимается? Ему всего-то 18 лет. Мальчишка еще. Вышло так, что повзрослеть пришлось в считанные дни. Не просто повзрослеть, но и начать жить самостоятельно. Нужна ли для этого особая смелость? Наверное. Но не потому ли она не бросила родителей, что трусила, а потому что кроме нее некому было за ними присмотреть. А ведь последние события не сделали их моложе, здоровее. Видела ли она, как резко сдали мать с отцом? Небо манило вглядываться в него бесконечно долго, теряясь среди звезд, ощущая, как засасывают они тебя все сильнее и сильнее. В какой-то момент у Лианы закружилась голова, и она прикрыла глаза. Тогда я услышала рядом знакомый голос и говорил Марбер тихо, словно таился от кого-то. «Не спится?» Лиана открыла глаза только тогда, когда почувствовала тепло его тела. Марбер опустился рядом с ней на ступеньку крыльца. «Не хочется пока», – посмотрела она на молодого мужчину, которого и не узнала в первый момент. В нарядной, хоть и простой одежде, выбритый и причесанный, выглядел Марбер совсем иначе, к какому привыкла Лея в лесу. Он показался ей еще краше, а вместе с тем и еще более недосягаемым. И снова стыд не заставил себя ждать. Почему она не может считать себя ровнее ему? Нет, почему понятно как раз. Но чего в жизни все так несправедливо устроено? Ты не говорил, что так знатен, тихо произнесла Лиана и залилась краской. Хорошо, в ночи Марбер не мог этого заметить. Я говорил, что служу королю. Вся моя семья ему служат. Догадаться было нетрудно. Возможно, но не ей. Ведь он первый из этого сословия, с кем она познакомилась. Да и вел он себя так просто, что ничем не отличался от простолюдинов. И если сейчас закрыть глаза и только слушать его, то можно считать прежним. А на деле рядом с Лианой сейчас сидел незнакомец. Красивый, богатый и очень далекий. Что сказали твои родители? Они обрадовались моему возвращению. Послышалась в голосе Марбера улыбка. И с таким теплом он это произнес, что сразу становилось понятно, насколько сильно он любит своих родителей. «А нам? Про нас ты им сказал?» «Конечно. Отец обещал завтра подумать, чем вы могли бы тут заняться. Не бойся, никто вас не выгонит на улицу. Мы ваши должники теперь». «Я и не боюсь. И работать мне не привыкать». Но думала ли она не об этом, а о том, что чем дольше будет жить и работать в этом доме?» тем дальше будет становиться от Марбера. И мысль эта причиняла ей боль. «Матушка с отцом еще не знают, но скоро я опять уеду». «Опять?» Сдержать печаль у Лии не получилось на этот раз. Та его прозвучало в голосе. «Я должен?» – просто отозвался Марбер. Особенно побывав там. «У ведьм...» бросила на него Лии быстрый взгляд. Когда речь заходила о ведьмах, Она чувствовала, что ее это касается напрямую. Она лгала Марберу. И одному создателю было ведомо, что скажет он или сделает, узнав о ней правду. «Да, в клане лесных ведьм. Они с людьми не творят ужасные вещи, особенно с мужчинами». Голос Марбера стал глуше. Блия поняла, что он злится. И раньше он отказывался ей рассказывать подробности. Знала она только, что побывал он в плену у ведьм, из которого и бежал, когда нашла она его в лесу. Что же сейчас изменилось? Или это грядущее расставание сделало его откровеннее? Да и женщинам там приходится нелегко, ведь ведьмы ненавидят людей. Все бедняги, что живут в клане, занимаются самой и тяжелой работой. Из-за это ведьмы их кормят и не убивают. А мужчины? Марбер какое-то время молчал, Видимо, подбирая слова. Мужчин там ломают, лишая не только мужества, но и всего человеческого. Их превращают в рабов и заставляют ужить себе. Их словно псов водят за собой на цепи. Мне даже удалось это увидеть своими глазами. Лиану передернула от представленной картины. Это что ж нужно вытворять с человеком, чтобы в нем не осталось ничего человеческого? Как, должно быть, пленники страдают у ведьм? «И зная все это, ты хочешь туда вернуться?» С ужасом смотрела Лиана на Марбера. «А если ты снова окажешься у них в плену, второй раз бежать тебе не удастся». «Не волнуйся, на этот раз я отправлюсь туда подготовленным», — усмехнулся Марбер. «Мне бы только найти их лежбище». «Но оружие бессильно против магии», — разволновалась не на шутку Лиана. Она даже чуть не проговорила, что видела проявление магии у сестры вовремя прикусила язык, иначе не миновать им беды. «Одна ведьма может же сжечь целое поселение!» Вспомнила она недавний случай. Сгорело соседнее поселение, и мало кто спасся от этого пожара. Потому мама и сказала Марберу, что потеряли они в пожаре дом. Должно быть, она и думала о том же поселении. «Ли, все это я знаю», — накрыл Марбер ее руку своей. Согревая теплом и внушая надежду. Не волнуйся за меня. Против магии ведьм будет бороться магия артефактов и инквизиция. Сила будет на нашей стороне. Пусть так и будет. Тихо молвила Лиана млеет невинной ласки и мечтая больше. Пора спать. Убрал Марбера руку. И руке Лианы сразу же стала зябко. Спокойной ночи, Ли. Спокойной ночи, Марбер. Эхом отозвалась она. Желание сидеть на крыльце и смотреть на небо испарилось сразу же, как только Марбер вышел за калитку. В душу прокралась тоска, а телу внезапно стало холодно на ночном ветерке. Лиана поспешила скрыться в доме, а в гостиной ее ждала мать. Не такие речи ты должна вести с господином, строго проговорила Анита. И не тебе обсуждать ведьм или давать ему советы. Еще суровее добавила. «Мама, тем самым ты предаешь сестру, или ты уже забыла про неё? Неужто этот мужчина настолько вскружил тебе голову, что ты потеряла разум? Ни про кого я не забыла, и никто не вскружил мне голову». Неожиданно разозлилась Лиана. Да так сильно, что из глаз брызнули слезы. «И я?» «Спокойной ночи, мама!» Выпалила она и сбежала в спальню. Закрыв дверь, горько разрыдалась, стараясь сделать это бесшумно.